«Не нужно мне никакой формулы. Рецепт у меня в носу. Смешать их для вас, мэтр. Смешать? Смешать?» «Как это?» — вскричал Бальдини более громко, чем ему пристало, и поднес печу к лицу гнома. «Как это смешать?» Гриной впервые не отпрянул назад. «Да ведь они все здесь. Эти запахи, которые нужны, они все здесь. В этой комнате».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 Пока Бальди не возился у стола с посвечниками, Гриной проскользнул в боковую тьму мастерской, где стояли стеллажи с драгоценными эссенциями, маслами и тинктурами.